Глава 20. Пробуждение. Знаете ли вы, что такое счастье? Счастье это когда приходишь в себя после пережитого вышеописанного апокалипсиса и видишь над собой слегка потрескавшуюся побелку на потолке монастырского лазарета. Повернув голову, обнаруживаешь сидящих возле твоей кровати со взволнованными глазами батюшку Флавиана и схимника Александра. Поящек чуть поода у освещённого ярким солнцем окна послушника Игоря и монаха-доктора. Потом скажу, как его имя. Когда начинаешь осознавать, что реальность это то, что здесь и сейчас, а то, откуда ты сейчас вывалился, это лишь что-то, о чём сейчас как раз надо рассказать своему духовнику. Чьё немолодое, адутловатое лицо хранит на себе явные следы бессонной проведённой в молитве за тебя ночи. Вот такое бывает счастье. Мой рассказ о пережитом видении занял около часа. И за все это время никто из присутствовавших монахов не проронил ни звука. Рассказывая, я перестал видеть окружающих и внутренним взором вернулся в свой ночной кошмар. Правда, теперь как бы со стороны. Словно наблюдая происходившее из гигантского иллюминатора батискафа, защищавшего меня от воздействия видимого мною иного мира. Закончив рассказ, я оглядел присутствующих со мной в боксе. Флавиан сидел с закрытыми глазами, весь погружённый в себя. Только пальцы его левой руки ритмично перехватывали узелки старых замоленных чёток. Игорь напряжённо глядел в окно, словно пытаясь увидеть там признаки описанной мною мерзости запустения. Кисти его рук были сжаты в побелевшие от напряжения кулаки. Доктор, потом назвав его имя, Как-то растерянно ходил взад и вперёд по палате, иногда останавливаясь, поправлял съезжающий на кончик носа очки, вытирал лоб рукавом и снова начинал ходить. Схимник Александр, весь сутулившись на кончике табуретки, плакал, закрыв лицо большими натруженными ладонями. Молчали долго. Батюшка, прервав общее молчание, обратился к клавияну Игорь. "А ну что, неужели и вправду так будет?" «Или это просто глюк у Лехи?» «Не знаю», – вздохнул Флавиан. «Может, так и будет. Может, и не будет. Одному Богу известно. С учетом обстоятельств и характера Алексеевых ощущений, конечно, на обычный плохой сон это не похоже. Даже когда он рассказывал, у меня было такое чувство, что и я там нахожусь. Впечатление бесспорно жуткое. «Братья!» Отвервал от ладони мокрые от слёз лицо Семенах Александр. Сколько же времени и сил мы здесь все, и я в частности, тратим на пустые бытовые заботы, ненужные праздные разговоры, порой чисто мирские страсти. А ведь счётчик-то тикает. Думаешь, на ну вот сейчас решу вот эту насущную проблему, переделаю вот эти необходимые дела, продумаю и найду решение вот этих актуальных вопросов. И после этого сразу начну жить полноценной монашеской жизнью, молиться непрестанно, как положено настоящему монаху, смотреть внутрь себя, а не на поступки окружающих братьев, интересоваться не новостями внешнего мира, приносимыми через паломников, а сокровищами вечными, духовного опыта, собранными здесь за тысячелетия монашества на Афоне. Стану читать больше и больше творений святых отцов, чем инструкции к перфораторам и аудиоплеерам. И ведь так каждый день. А потом, как жахнет все это, то, что Алексею привиделось, и неважным станет все, о чем сейчас ломаешь голову в заботах, и уже поздно будет становиться подвижником и аскетом, ради чего, собственно, сюда и пришел когда-то. А ведь, может быть, именно моей недостойной слабенькой молитвы и не хватит для того, чтобы весь этот ужас не стал явью. Батюшка вновь настойчиво обратился к Флавиану Игорь. Так сбудется всё это или нет? Собственно, Алексей не открыл ничего нового, задумчиво протянул флавиан. Запустение Афона и поругание его святынь в последнее время предсказывалось неоднократно, причём людьми весьма авторитетными в духовной жизни. Но только ведь и Иона был Божьим пророком. И разрушении Ниневии ему сам Господь повелел предречь жителям этого осуждённого им города. А что в итоге? Жители Ниневии взяли да и покаялись, изменили свою жизнь, свое отношение к греху, взмолились из глубины сердец к Богу, и он помиловал город. Неужели монахи Святой Горы менее достойны милости в очах Божьих, чем жители Ниневии? Промысел Божий не есть нечто застывшее и неумолимое, подобно Року или Фатуму. Промысел Божий живой, гибкий, и имеющий целью спасения человеческих душ, а не просто свершения предначертанного. Собственно, тому же пророку Ионе об этом Господь прямо и объявил. «Мне ли не пожалеть мне Невии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, когда эти люди, покаявшись, изменились и перестали быть теми, кто своими грехами навлекал на себя огонь с небес?» Ведь по сути своей, все предсказания о грядущих ужасных событиях последних времен есть не объявление неминуемой Божьей кары за нарушение Его закона, но только предупреждение любящего Отца неразумным детях о последствиях искажения ими естественного для создания по образу Божию человека пути обретения счастья. Но Бог не может лишить нас дарованной им же самим свободы и воли, И может только предупредить нас о том, что огонь жжётся, а уж совать в этот огонь руку или нет, решение принимаемое исключительно нами самими. Возможно, что и то, чтоспособился видеть этой ночью Алёша, есть предупреждение о последствиях, которые мы сами можем навлечь на себя нерадивой греховной жизнью, а можем и не навлечь, если отче обратился вдруг к Лувиану досели молчавший доктор «Благословите рассказать обо всем этом духовнику монастыря». «Конечно, обязательно», — ответил Флавиан. «Я думаю, не одним нам, находящимся здесь, была дана через Алексея эта информация к размышлению. Да и не одним только афонским монахам. Мы там в России тоже в духовных подвигах погрязаем». Отче вновь решительно обратился к Флавиану послушник Игорь. «Благословите Леху». Пусть запишет всё, что видел, подробно, и к нам в скит передаст. Я сам не смогу так подробно и точно всё это отцу Никифору пересказать, а ведь это важно. Хорошо, Игорь. Как вернёмся в Россию, засажу Алексея за компьютер. Пусть опишет и пришлёт вам по электронной почте. И мне копию пришлите, ставая сказал Схимник Александры. Я дам вам электронный адрес. Полезно будет память освежить, чтобы не расслабляться. А я у тебя, отец Александр, потом на принтере для себя экземпляр распечатаю, спросил монах-доктор. Конечно, ответил схимник. Спаси Христов, доктор кивнул благодарно и повернулся ко мне. Вы, Алексей, пока лежите, рано вам вставать. Посмотрю вас после вечерней, и вышел. Хороший он такой, этот доктор. Кстати, зовут его Силуан.